Грузовик, который Молли несколько дней назад видела на кавера, стоял позади хутора Улы Шогрена в Фалунде, чуть севернее Эстхамера. Приказ Макса Росси всем сотрудникам с девяти до двадцати трех часов машинам нигде не показываться, никаких исключений». Днем на хуторе оставалось всего двое, не считая хозяина. Сидели на раскладных стульчиках у ворот и слушали радио. Это у них называлось «зафиксировать проход». Ула недоумевал. Уже несколько недель он не видел поблизости ни одной машины, за исключением его собственного серебристого БМВ. Этот автомобиль на хуторе был единственным новичком. Все остальное имело самое малое — двадцать лет за плечами. Неоново-желтая жестяная вывеска на фасаде выцвела и пошла пятнами. «Свинина из фалунды — лучшая свинина в королевстве», — хвастливо сообщала она в середине 80-х. «И еще два рекламных счета. Если и новее, то не намного. Чем веселее хрюшка, тем лучше бекон». С портретом этой самой улыбающейся хрюшки с телесно-розовым пятачком, и второе, без рисунка, но с надписью большими буквами на фоне шведского флага «Нам вы можете доверять». Семейное предприятие пришлось закрыть. Заказчиков переманили более крупные поставщики. Несколько лет семья проживала накопленные сбережения. Потом Ула заказал новую вывеску, зеленую, с упором на экологию. Но и этот проект сел на мель, инспекторы усомнились, можно ли свинину, даже выращенную в домашних условиях, считать экологически чистым продуктом. Два взрослых сына переехали в Стокгольм, а вскоре обнародовали постановление правящей партии здоровья о резком сокращении производства свинины. Фрушогрен покинула семейный корабль, уехала, а Ула кое-как продал за полцены оставшихся вроде бы экологических, но, как оказалось, недостаточно экологических поросят, и запил. Иногда даже не хватало сил добраться до кровати. Засыпал прямо во дворе. Когда пару недель назад, Макс Росси в первый раз появился на полузаброшенном хуторе Улы у сердце. Решил, что прибыл судебный исполнитель по иску налогового управления. Другой вариант. Адвокат жены по делу о разводе. Хотя Ула сильно сомневался, что она может позволить себе нанять адвоката в таком дорогущем костюме и с такими барскими ухватками. Вряд. при условии, конечно, что она живет в Стокгольме одна и горько раскаивается. О другой возможности Ула даже думать не хотел. Макс Росси поднялся на крыльцо. Ула Шагран?» Ула присмотрелся. Золотые часы. Наверняка стоят как хороший автомобиль. Он прокашлялся. А в чем дело? Макс Росси. Незнакомец протянул руку для пожатия. «Партия здоровья». Через двадцать минут беседы с ближайшим соратником Юхана Сверда Ула пошел в кухню, достал бутылку виски и постарался тщательнее отмыть два мутных до непрозрачности стакана. Предложение, мягко говоря, подозрительное. «Но, похоже, речь о деньгах, о больших деньгах. Иначе же этот тип перся аж из самого Стокгольма, чтобы его уговорить. Глоток виски? Нет, спасибо, я за рулем». «Да, конечно, я заметил», — поспешил сказать юла, опасаясь подозрений в невнимательности и как следствие утраты доверия. «Итак...» — Самое главное, — с видимым нетерпением сказал Макс Росси. — В этом деле главное — абсолютная конфиденциальность, — посмотрел на Улу и на всякий случай поправился. — Абсолютная секретность. Никаких вопросов, никаких посещений, никого не нанимать, я имею в виду без нашей рекомендации. — У меня команда была, дай бог. — мечтательно сказал Ула. Но это, как я понял, не может быть, но только водители. Хорошо, что сказали. Я сообщу, если освободятся места, нам люди нужны. — Да, самый старый грузовик, вон он стоит, остальные забрали. Непростые были времена. Для всех, — Ула отхлебнул виски, — одного не понимаю. — Если ничего не путают это же ваша партийная затея — угробить шведское свиноводство. А теперь, значит, вам хутора понадобились? — Мы никогда не желали зла фермерам, — наставительно произнес Макс Росси. — Не надо слушать, о чем трезвонят медиа. Партия здоровья заботится о процветании всех отраслей экономики, а сельского хозяйства в особенности. К тому же свинина в больших количествах производится на На фабриках, на фабриках! Перебил Ула, поднял стакан и со стуком поставил на стол. На фабриках! Я вот что вам скажу: а я не новичок в этой отрасли. То, что вы там нарешали, ошибка грубая! «Люди не хотят с фабрики, люди хотят местную свинину, свою, шведскую, свеженькую, какой еще наши прадеды поставляли, от корма, простор и все такое. На ваших фабриках свиньи рыл поднять не могут. Мы сейчас не говорим обо всех людях, — холодно сказал Макс Росси, — и не обсуждаем, чего они хотят и чего не хотят». «Мы говорим о вас, а для вас главное, чтобы машинерия заработала, не так ли?» Он достал из портфеля пачку бумаг. «Речь идет о шести месяцах, самое большее. Поскольку мы привозим собственный штат, вы лично получаете двойную компенсацию, освобожденную от налогов». Ула скептически просмотрел договор... поделился некоторым формулировкам, «Не похоже на те договоры, что я подписывал?» «Сразу скажу, совсем не похоже». Ха -ха, «Не обращайте внимания формальности. гарантии безопасности, если хотите. Гарантия, что деньги попадут в нужные руки». Росси улыбнулся. «Под нужными руками я, как вы наверняка поняли, имею в виду не чьи-нибудь руки, а ваши». облегченных и хохотнул. — Да, места у нас здесь такие. Простор. — Не сомневаюсь. Еще раз просмотрел контракт. — Вы сказали, без налогов. — Я правильно понял? Макс Росси кивнул и поднял указательный палец. — Но имейте в виду. Будет много ночной работы. Это вы почувствуете очень скоро. Наши парни будут дежурить круглосуточно, а поставки ночью, вернее, ранним утром между четырьмя и пятью, «Тут-то все в порядке», — Ула щелкнул по стакану с остатками виски. «Ранняя пташка клюв набивает», ну, — как отец говорил. «Здесь-то мы с петухами встаем, а проспал петух так и раньше». И «Еще одна. Вы отвечаете за хутор только формально. На бумаге, так сказать, всю работу будут делать мои парни». «То есть мне ничего разгребать не придется, так я понял?» и «Именно так», — Росси положил руку на контракт и пристально посмотрел Ули в глаза. «Имейте в виду, Ула, дело чрезвычайно щекотливое». Как я уже сказал, речь идет о заразной болезни, распространению которой мы должны всеми силами помешать. Опасная, между прочим, история. На кону государственная безопасность. Ула Шогран посмотрел на Россию с уважением. Вам ни во что не надо вмешиваться. Наши парни отвечают за все. Только так мы сможем избежать распространения болезни. Дело обстоит хуже, чем мы предполагали. Поэтому, хотя с некоторым опозданием, принимаем все меры безопасности. — Да уж, поговаривают, дело плохо. «Два миллиметра до катастрофы! Два! У нас нет другого выхода, кроме решительной санации! Но, разумеется, данная информация абсолютно конфиденциальна!» На этот раз Росси произнес замысловатое слово «без тени сомнения в понятливости улы». «Вы можете легко представить, какую панику вызовет любая утечка!» — Утеечка, — растерянно переспросил Ула. — Любая. — У вас, кажется, двое сыновей, Ула. — Да. Но они... Не здесь они. В Стокгольме. — А что бы вы сказали, если бы вам дали возможность вновь учредить семейное предприятие, как в старые добрые времена? — Это когда? — Вы же сказали, шесть месяцев. Да, сказал, но имейте в виду, когда мы победим эпидемию, настанут новые времена. Мелкие предприниматели получат новые, невиданные возможности. Мы снизим налоги. Ваши ребята вернутся в родной дом. Купите сорок. Пятьдесят поросят. Вы совершенно правы на сегодняшний день ничего местного не найти. Все централизовано. Малым предприятиям конкуренция не под силу. Но льготы, налоговая политика, все пойдет как по маслу. Ула смотрел на Россию со все возрастающим восхищением. Как он угадал этот горожанин? Как он угадал его главную, заветную мечту — вернуть домой Бубина и Томми, если б удалось, если б только. удалось!» — Росси вытащил ручку с логотипом партии здоровья. «Мы рассчитываем начать в мае. Задаток переведем на ваш счет двадцать пятого». Он указал место для подписи. «Вы, конечно, можете подумать, взвесить. Ха -ха -ха. Но по совести говоря, что тут взвешивать?» «А ведь он прав. Что тут взвешивать?» Ему практически дарят билет в новое будущее Фалунды, он черкнул свою подпись и протянул контракт гостю. Что ж, тогда поехали. Когда через несколько недель в Фалунду прибыл первый груз, улу разбудил крик. Долком не проснувшись, прошаркал к окну, отодвинул штору и похолодел. Волосы на спине встали дыбом. Сколько же их! Вот это да! Он так и стоял у окна, пока не уехал последний грузовик. Прошло почти два часа. Ола замерз, свело шею. Шок продолжался до половины второй бутылки. Потом он уже не чувствовал ни страха, ни холода, ни окоченевших мышц. После этой он каждую ночь включал радио на кухне и подкручивал звук до максимума. На втором этаже проигрыватель работал в режиме бесконечного повтора одного и того же лота. В музыке ему иногда мерещилось пение птиц. «Шо это они, распились!» — бормотал он, наливая очередной стакан. никогда такого не было он передвигался по дому как в вакууме Мыл руки с мылом тер от локтя как показывали врачи по тельку, вытирал незабытым фрушогран махровым полотенцем а бумажными салфетками и сразу выкидывал в черный полиэтиленовый мешок обработал все щели средством от насекомых Пол в прихожей стал скользким, он ежедневно натирал его жидкостью от муравьев. Когда в конце мая в Фалунду прибыла четвертая партия, в которой была и Хелена Андерсон, ЖМК-52, Ула поднялся в спальню жены и достал из комода оставленный Росси пистолет. На всякий случай. сказал Макс Росси на прощание.